Глава 9. Потужила Маша, погоревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. Медведь на целый день уйдет в лес, а Машеньке наказывает никуда без него из избушки не выходить. А если уйдешь, говорит, все равно поймаю и тогда уж съем. Русская народная сказка «Маша и медведь». Утром, как и сказал медведь, еще солнце не взошло, а Евгений ушел в лес. Яна же проснулась от шуршания. Спросонья подумала, что волчонок отважился съесть ее хрюнделей, но нет. Застала щенка за разрыванием пакета со вчерашними покупками. И рвал, серж, тот пакет, где лежали игрушки. «Ты опять?» – забрала у хулигана добычу. Положила на кровать, а щенок запрыгнул следом и жалобно заскулил. «И чего хочешь?» Начала доставать коробочки с машинками, мячики, совочки с ведерками, резиновых уток для ванны, даже конструктор Лего затерялся на дне. Волчонок выбрал мгновенно. Схватил упаковку с машинками. «Ух ты! Давай хоть раскрою!» Яна аккуратно взяла коробку, разорвала и вытащила набор машинок спецтехники. Маленькую бетономешалку, самосвал, подъемный кран, трактор. Разложила в ряд перед чинком, а тот принялся прыгать вертеться. И случилось очередное чудо. Через пару минут перед девушкой уже сидел мальчик. Он нагнулся к машинкам, понюхал их, лизнул. «Эй!» Взяла одну машинку и протянула ему. «Давай ручку!» «Машинку надо взять!» И показала. Несколько раз взяла и положила игрушку. Ребенок внимательно смотрел на ее движение, потом сам потянулся и еле коснулся тыльной стороной ладони самосвала. А Яна взяла его за руку, перевернула ладонью вверх и вложила в нее машинку. «Видишь, все просто!» Погладила его по голове. «А хочешь купаться?» Яна взяла резиновых уток, прихватила ведерко. «Иди ко мне». В ней бушевал страх. Страх, что спугнет мальчика, что он опять станет волчонком. Но помыть его надо было. Малыш не стал сопротивляться, с удовольствием пошел на руки к любимой Яне. Правда, на четвереньках. Ванну он воспринял неоднозначно, особенно когда та заполнилась до середины водой. Удивительно, но мальчик не умел даже плакать. По-человечески. Слезы-то катились по щекам, а вот звуков никаких не издавал. Однако, когда в воду плюхнулись утки, ведерко, слезы высохли, появилось любопытство. Яна сама со слезами на глазах мыла ребенка. А скоро паренек так осмелел, что вода с пеной летели во все стороны. К концу мытья Яна была мокрая с головы до ног, но счастливая. И как же к лицу Сережи пришелся флисовый спортивный костюмчик. Правда, чуть-чуть рукава подвернуть пришлось. Вниз она спустилась с ребенком на руках. Ей не верилась просто не верилось в происходящее. Если к щенку уже успела привыкнуть, то к мальчику... Хотелось и смеяться, и рыдать одновременно, но истерить никак нельзя. «Давай, садись», — опустила малыша на стул. А вот стульчик для кормления так и стоял не собранный. Зато как что, так волчара тут главный хозяин в доме. Все они из одного теста сделаны Люди, оборотни... «Лодери с приступами нарциссизма!» «Да...» – протянула с досадой. «Тут ты у меня свалишься!» В итоге перенесла мальчика на ковер, обложила игрушками, а сама отправилась готовить завтрак. Вдруг в дверь постучали. Я аж подпрыгнула от неожиданности, но потом вспомнила вчерашнюю переписку и пошла открывать. На пороге стоял Саша. Выглядел медведь необычно. В темно-синих джинсах, белой футболке и клетчатой рубашке поверх. Пахло от него приятным парфюмом. а в руках держал торт-медовик. «Привет». Улыбнулся и, надо же, покраснел. «Доброе утро». Яна опустила взгляд, смущения и ее не обошло стороной. «Проходи». «Нет, нет. Даже на шаг назад отступил. На личную территорию волка я не пойду, Ян. Так не положено. Давай на улице посидим. Погода сегодня солнечная». «Тут видишь ли, какой момент. Сережа человеком стал». «Правда? Перекинулся?» «Да». «Тогда неси его сюда, заодно смотрю хотя бы внешне». Через пятнадцать минут они уже все сидели за столом пнем, пили чай. Я накормила Сережу кашей, а тот продолжал разглядывать машинки, играть пока не умел, но зато крутил их, вертел, перекладывал из руки в руку. «Ну как?» – посмотрела на Сашу. «С виду никаких нареканий, но полноценный осмотр все равно будет нужен. А у меня дома оборудован кабинет, я там во внерабочее время наших принимаю. Ладно, отставил чашку в сторону. Теперь о твоем женихе». «Вот уж новость так новость. Оказывается, ты у нас девушка занятая». «Ну, как сказать?» – замелась Яна. «Я ведь сюда приехала, чтобы подумать, решить для себя, а хочу ли дальше?» И покраснела. «Ага», – лукаво улыбнулся. Все сложно, значит? В общем, да. И ты не хочешь уезжать с ним, верно? Не сейчас. Я и видеть-то его не особо хочу. Но тетя рассказала Вадиму, что я пропала. И вот он уже на подходе. жене говорить не стала, а то реагирует на все как-то странно, агрессивно, что ли. Евгента? Да. Он у нас главная истеричка в коллективе. Как что, так сразу зубами клацает. Что мне делать, Саш? «Мне так или иначе надо с ним встретиться, поговорить. А значит, надо ехать к тете». «Тогда поехали. Тут ты права, прятаться не выход». «А Евгений?» «Никуда не денется. Если что, найдет по запаху». Усмехнулся Саша. Яна быстро вернулась в дом, переодела малыша, собрала в рюкзак все самое необходимое для ребенка, для себя прихватила одежду на смену. И поскольку номера телефона Евгения по сей день не знала, ибо кто-то не удосужился им поделиться, решила написать письмо. Долго думала над словами, как бы так написать, чтобы не вызвать очередной приступ гнева. Но потом махнула рукой. В итоге на блокнотном листе было выведено не слишком красивым почерком. «Прости, но была вынуждена уйти. Ко мне приехал жених. За Сержа не волнуйся, он со мной и, если что, будет с Сашей, твоим другом-медведем». Все-таки, мало ли, как что повернется. Врать и кормить обещаниями не стало. Листочек занял свое место рядом со списком правил, а примагнитила его я на холодильнику глиняным медвежонком. И покинула дом. Ключ брать с собой тоже не захотела, вложила в донышко глиняного горшка, что стоял у двери. Оказывается, было-то секретом. А лесник в это время бежал по лесу в обличии волка. Поступило сообщение на охранный пульт ночью, что объявился в лесах зверь. Напал на группу охотников, благоти успели сесть в машину. В ночи потерпевшие не поняли, кто это был, то ли медведь, то ли вепрь, что охотникам уже показалось странным, все же люди, они опытные. Вот и послали сообщение в подразделение лесничества, отвечающее за отлов диких животных, ибо зверь выглядел явно нездоровым. Волк несся ураганом, по правую лапу от него не уступал в скорости Михей, а Семен с коллегой Гришей ехали на мотоциклах следом. Зверя обнаружили, но тот сдаваться не собирался. И сразу стало ясно, это не какое-то больное животное. Это оборотень, предположительно под воздействием препаратов, ибо силы в нем было немерено, как и агрессии. Из пасти пена шла, наблюдались все признаки дезориентации. Увы, но наркоманы-оборотни уже не редкость. Не говоря об отшельниках, которые давно как утратили в себе человека и полностью поддались второй сущности. На собрании решили загонять зверя по лесу, чтобы выбился из сил. Все ж подходить близко к бешеному оборотню себе дороже. Евгений с Михеем гнали монстра уже четвертый час подряд. Сил в оборотне явно поубавилось за это время, но опасность еще не миновала. Его бы снотворным накачать. Да уже три выстрела ушли в молоко. В какой-то момент волку надоела эта беготня, решил рискнуть и пойти на перехват. Михей сего рвения не оценил, но был вынужден последовать за ним. Евгений ускорился, вбежал на возвышение, откуда кинулся на оборотней, тут же вцепился тому в холку. А монстр взревел, да на всем ходу врезался в дерево. Удар получился лобовой. Оборотень-беглец, к сожалению для всех, раздробил себе череп, но и Евгению досталось. «Евген!» — подбежал к нему Миха. «Ты как, брат?» — стащил волка со спины зверя уложил на землю. «Семыч, неси чемодан!» «Мать твою, придурок хвостатый!» подлетел семён к ним. «Вечно ему больше всех надо, договорились же!» «Никак не устанет геройствовать», — помотал головой Гриша. «Боюсь, добегается однажды!» «Типун тебе на язык!» — огрызнулся Миха. «Он из такого дерьма умудрялся живым вылезти, тебе и не снилось!» «Каждому свое!» — обиделся волк Гриша. На шатырь подействовал быстро. Лесник пришел в себя, но взгляд был расконцентрированный. Из носа кровь шла. «Оборачивайся давай!» — потрепал его Семыч. «Будем смотреть, что с тобой не так». Евгений менялся медленно, но когда обрел человеческий облик, многое прояснилось. Нос был сломан, бровь рассечена, на лбу рог вырос. «Ну чем не красавец?» – засмеялся старший медведь. «Был серый волк, стал олень». «Сам ты олень», – приподнялся Евген. «Так, сейчас будем нос ставить. Жалко Сани нет, он бы лихом с этим справился». «И где же ваш Саня?» Глянул на Семёна с прищуром. «Так сказал, поедет подругу выручать?» «Да и сегодня не его смена». «Подругу выручать?» Попытался встать лесник, но ему не дали. «Сиди, идиот! Куда с кривым шнобелем собрался?» И в следующую минуту Семён вправил волку нос, от чего Евгений аж зарычал. После Миха наложил пластыри. «К вечеру отёк спадёт!» Похлопал лесника по плечу. «А то я не знаю». «Так, теперь надо решить, что с этим делать!» Гриша глянул на зверя, как выяснилось медведя. «Вези в штаб. Что еще? Там уже разберемся, кто таков и откуда. А ты...» Семыч посмотрел на потрёпанного Евгена. «Домой. Заботливые Яночкины руки. Только она и сделает из тебя человека». Усмехнулся. «И да. На следующей неделе ждем в гости. День и время сброшу СМС-кой. Ольга собирает всех. Будем праздновать три месяца первенца сеструхи моей». Евгений оделся, взял один из мотоциклов и поехал в штаб, откуда уже добирался до дома зверем. Однако по возвращении ждал его неприятный сюрприз. Дверь была заперта на все замки. Лесник сначала подумал, что Яна закрылась из-за вчерашнего, но потом глянул под горшок и нашел ключ. И такой гнев захлестнул, что волк схватился за дверную ручку и вырвал ту вместе с замком. Ворвался внутрь, а там, как есть, пусто. Сейчас же глаза засияли... Когти полезли с клыками, но потом взгляд пал на холодильник и записку. Правда, легче после прочтения не стало, скорее наоборот. В секунду Евгений перекинулся и побежал в лес, забыв обо всех недомоганиях. Беда только, нос ничего не чувствовал, но и без чуйки звериной знал, куда бежать. А до всех этих событий в доме тети Томы состоялся прием не сказать, что дорогого гостя. Прибыл Вадик рано утром. Тамара все же проявила гостеприимство. Вадима она не видела вживую ни разу, только на фото. Что ж, не впечатлил. Ростом невысок, уже трудовая мозоль проклевывается, на лицо довольно симпатичен, но взгляд неприятный. Хищный какой-то, ястребиный, еще и въехал, как на коне. «Тамара Викторовна, приятно познакомиться!» — улыбнулся с порога. «Взаимно, Вадим. Хорошо ли добрался? В дороге не сильно трясло, не укачало, не стошнило?» «Нет-нет, все было сносно!» «А жаль», — произнесла совсем тихо. «Что, простите?» «А жарко сегодня. Утро вроде, а дышать уже нечем». «Да, действительно. Казалось бы, север». «Ну ты проходи, располагайся». «Спасибо. Яна еще спит?» «А Яны еще нет». «Как так? Она же написала мне, что все хорошо, что просто заблудилась, что лесник местный помог выбраться». «Да-да, все так и есть. Но Яночка сейчас у родственников наших дальних гостит». «Вот-вот должна приехать». «Хм, про родственников она мне ничего не говорила». «А должна была?» «Ну, наверное, нет. Можно воспользоваться вашей ванной?» «Да, пожалуйста». И пока Вадик плескался в душ, и приехала Яна. Да не одна, да не с лесником, а с таким красавцем, что тетя Тома чуть мысленно не изменила Мишеньке своему. Но когда племянница вошла в дом, Тамара так и села на стул. На руках у Яны был ребенок. «Хорошенький до чего, только чей вопрос?» «Привет!» Яна сразу увидела чемодан, который подарила Вадиму незадолго до их путешествия как раз в Индию. «Давно?» — кивнула на поклажку «Полчаса назад. А чье это чудо?» — уставилась на мальчика. «Это мое чудо. Точнее, мой братец». Вышел вперед Саша. «Приятно познакомиться, Тамара. Александр». «Ой, а мне-то как приятно!» — засмущалась Тома. ян Саша повернулся к ней. «Давай мне, Сержа, мы у Мешки пересидим, пока вы тут разговаривать будете». «Ой, спасибо тебе». Вдруг подскочила и поцеловала его в щеку, после чего тут же залилась румянцем. Саша тоже засмущался, но его смущение шевельнуло самые разные части тела, благо на доли секунды. Все же Яна была не в курсе особенностей медведей, а существами они слыли крайне чувствительными, к ласкам, даже малейшим, а тут целый поцелуй. Это еще хорошо, что сейчас обстановка не располагала к романтике, потому Саша быстро поборол в себе позывы немедленно отблагодарить девушку за ласку. А Сережа поначалу не хотел отпускать Яну, но когда получил большую шоколадку от Томы, все же перешел на руки к медведю. Когда двое вышли из дома, тамар тут же подлетела к племяннице. «Кто он? Скажи мне, Яна, с какого Олимпа спустился этот бог плодородия, тетя Тома?» «Как тебе не стыдно? Это друг Жени. Вызвался помочь». Вот все хорошо в этой фразе, кроме слова «Женя». «И боже мой! Как же Саня на тебя смотрит!» «Ты то же самое прошлый раз говорила про Евгения», — скривилась Яна. «Знаешь, твой егерь против этого Геракла просто чучело бородатая, и сидеть бы ему под елкой какой и не высовываться. Ох, Тома, Тома!» — покачала головой. Тут раздался шум из ванны, дверь открылась, и на свет из клубов пара вышел еще один борец за сердце юной девы. Тамара при виде этого создания чуть не расхохоталась, но быстро отвернулась и изобразила кашель. «Яна!» – распахнул объятие Вадик. «Вадим!» – даже не сдвинулось с места. И вот этому человеку она подарила два года своей жизни, половину своих нервных окончаний и немалую долю своей зарплаты. «Ты чего приехал-то?» «Ну как же!» – подошел к ней. «Я перепугался, когда тетя сказала, что ты пропала. Разве я мог спокойно отсиживаться дома, пока ты в беде?» «Яна, нам надо очень серьезно поговорить. Наедине». «Ладно, идем наверх». Когда вошли в комнату, Яна осознала окончательно, что не хочет быть с этим человеком. И не потому, что на горизонте замаячили такие бравые молодцы, как Евгений или Саша, а потому что хватит тратить себя на пустышку по имени Вадик, По сути, в лице Вадима она приобрела себе 33-летнего ребенка, причем куда более беспомощного, чем даже Сержек. А Вадик усадил ее на кровать, сам опустился на корточки и посмотрел таким взглядом, будто собрался исцелить девушку от смертельной болезни не иначе. «Яна!» – взял за руки. «Выходи за меня!» Яна же моргнула два раза непроизвольно. «Что, прости? Я хочу жениться на тебе!» «Пока ехал, многое осознал. Без тебя я уже не представляю своей жизни. Единственное, кольцо не купил. Но мы хоть сейчас можем поехать в ювелирный, и ты выберешь себя по вкусу, только не дороже двадцати тысяч. Все же у нас Китай скоро». «Нет». Выпалило как на духу. «Что нет?» «Я не выйду за тебя, Вадим». «Почему? Ты же мне последние полтора года постоянно намекала». «А ты все полтора года делал вид, что не замечаешь намеков. Забавно». «В общем, в китае тоже не полечу. Если захочу, отправлюсь в солнечную Доминикану, а ты запасайся зонтиками и дуй в Китай». «Да что с тобой?» «Просто я тоже тут кое-что осознала, что не люблю тебя». Затем помолчала с минуту, любуясь на то, как лицо Вадима из круглого превращается в овальное, и добавила «Зря ты проделал такой путь. Обратно советую лететь на самолете». «То есть ты прогоняешь меня?» «Вот он, настоящий Вадик». Сейчас будет беситься и гундеть. «После стольких лет! После того, как я дал тебе такой мощный старт в жизни!» «Да, после стольких лет. А мне надо было очнуться гораздо раньше». Яна встала, одернула футболку и пошла вниз. Но Вадик решил, что не все выяснил с неудавшейся невестой. Однако то, что Яна обнаружила на первом этаже, буквально парализовало. В дверях стоял огромный волчище, Тетя дома лежала без на кухонном полу, только ноги выглядывали из дверного проема. Когда же спустился Вадим и увидел гигантского черного зверя, который скалился и рычал, то в мгновение ока вспорхнул обратно в комнату, где поспешил закрыться. «Женя!» — сглотнула Яна, сердце несчастной давно как укатилось в пятки. И волк начал меняться. Через пару минут с четверенек поднялся взмыленный Евгений. Глаза его метали молнии из рассечения над бровью капала кровь, Сине-фиолетовый нос был неестественных размеров и устрашающе свистел из-за отека. «Какого хрена?» — подлетел к ней. «Что еще за женихи? Что за друзья-медведи?» «Да вот...» — как-то грустно улыбнулась и пожала плечами. «Меня тут замуж позвали. Светлое будущее обещают». «Я сейчас пойду и сожру твое светлое будущее. Поняла!» — собрался подняться на второй этаж. «Да не надо. Язву заработаешь». — преградила ему путь. «Серж, Саша и у Михаила. Кстати, он снова, как вы это называете, перекинулся». В ней будто все силы разом закончились. И что-то такое разочарование посетило, аж плакать захотелось. Один приехал, да не за любовью, а за комфортом. Второй явился, чтобы бесплатную няньку не увели. Интересно, Саше тоже от нее нечто подобное нужно? «И что с тобой случилось?» Осторожно коснулась его носа. «Поцеловался со столбом по пути?» «С деревом». Немного сбавил обороты глаза снова почернели. «И вот это чудо, что сейчас сидит там в шкафу. Твой жених?» «Угу. И он уже скоро улетает обратно. Один». Сейчас в дом вошли Саша с ребенком и Михаил. Миша, как увидел Тому, сразу кинулся к ней. «Ну и тварь ты, Евген!» Прорычал Тому в спину. «Смотри, что устроил! Тома!» Слегка похлопал по щекам женщину, но она не отреагировала. Тогда Миша взял ее на руки и понес к себе, а перед уходом пробормотал. «Надеюсь, когда она придёт в себя, вас уже тут не будет, зверьё беспардонное. Яночка, к тебе это не относится». «Что делать-то будем?» Саша передал мальчика Яне, тот же вцепился в неё. «Не знаю». Покачала головой от бессилия и нежелания во всём этом разбираться. «Я устала, я хочу на воздух, а ещё хочу есть. И Серж тоже». Яна покинула дом и устроилась на лавке во дворе. «Какая же белиберда происходит в её жизни?» Вокруг одни козлы, волки, медведи. Весь зоопарк собрала Кто знает, может, Тома права насчет троицы. Вадик не вариант. Как и волк мимо. А вот Саша, с ним рядом очень хорошо и уютно. С ним тепло. Вдруг тишину нарушил неуверенный лепет. Ням-ням. И мальчик посмотрел на Яну. И сейчас же настроение девушки взлетело чуть ли не до небес. Это ведь первые осмысленные слова, и так быстро. Да ты же мой вундеркинд. Обняла его крепко-крепко. «Скоро будет, ням-ням!» Только собралась вернуться в дом, чтобы покормить ребенка, как из дверей вышла троица. По центру семенил обескураженный бледный Вадим, а по обе стороны от него вышагивали Евгений с Александром. И сейчас я не вспомнилась чудесная пословица, как меж двух прекрасных роз мухомор поганый роз. На волке были штаны, очевидно, Михаила, и рубашка. Само собой, все мало, но хотя бы это. «Мы проводим Вадима до аэропорта!» Улыбнулся Саша девушке. «Так ведь?» И глянул на мужчину. А когда еще раз улыбнулся, то сверкнул мощными клыками, отчего у Вадика ноги подкосились. «Да, да, до аэропорта. Лишь бы только точно до аэропорта», — пролепетал. «Не переживай». Положил ему на плечо руку и хорошенько сжал. «Друг Яны, наш друг. Так, Евген?» Словил хищный взгляд волка. «Так, так». Ощерился лесник, вызвал очередной предобморочный приступ у Ватика. «Мы скоро вернемся», — Евгений посмотрел на Яну. Когда двое скрылись за калиткой, девушка выдохнула с облегчением. Одной проблемой меньше, после чего поднялась и пошла домой. Надо было срочно пообедать, да поплотнее. том вернулась через час и обнаружила племянницу с мальчиком у себя в гостиной. Они сидели на диване и смотрели мультики. «Ох, ну и дела», — опустилась тетя в кресло. Это ж надо было тепловой удар словить с утра пораньше. Представляешь, волки мерещились. Хорошо, Мишка был рядом. Вы тут как? И где Вадим? Вадик отправился в большое плавание, усмехнулась Яна. Ну и правильно. Этот трутень тебе совсем не пара. Знать бы только, кто пара, произнесла чуть слышно. С закатом Александр с Евгением вернулись. Лесник остался в машине дожидаться. Все же нехорошо, с тетей Яной получилось. А Саша пошел за девушкой. Ехали в тишине, каждый думал о своем. Яна мечтала добраться до кровати и уснуть, а медведь с волком размышляли о предстоящем полнолунии. Оно уже завтра, и если для Саши ночь пройдет как обычно, то для Евгения все будет по-новому, ведь придется увести безумного зверя как можно дальше от дома.